Глава вторая. Сэр Смит выругался, поминув черта, за что сразу же начал спешно извиняться перед Господом. Король без страха шагнул к сраженной. Одно из кожастых крыльев вяло трепыхнулось в воздухе и опало, а второе вампирша придавило всем телом. Стрела торчит в боку, кровь течет слабо, на теле куда больше царапин от сломанных веток, Ободрали, как Рэмбо. Пес оказался перед добычей раньше всех. Обнюхал, сел и озадаченно оглянулся на меня. Черные, как смоль, волосы, сраженный, красиво растрепались. Она слабо застонала, глаза раскрылись. Сэр Смит снова выругался... Рука дернулась к мечу и тут же начал умолять Господа простить его и за богохульство, и за то, что едва не обнажил меч на женщину. Глаза вампирши фиолетовые, крупные, с огромной радужкой, что неудивительно, понял я по-дарвиновски. Живет в темноте, нужно улавливать больше света. Это у монголов и чукчей солнце избыток, а тут все путем, дитя ночи. У летучих мышей глаза тоже огромные, как у монговцев. Пока мы таращились, она попыталась привстать, охнула. У меня мороз прокатился по шкуре от вида ее зубов. Вообще-то белых ровных, как у маркизы, помпадур, однако же клыки. Впрочем, у бобров, по слухам, зубы растут всю жизнь к тому же самозатачиваются. Но бобры хоть дерево грызут и стирают зубежки. А на сладком человечьем мясе хрен даже затупишь. Король посмотрел на ее ногое тело с неодобрением. В самом деле, подумал я, через чур для этих времен худая, как манекенщица, ребра выступают под тонкой кожей все до единого. Живот запал, груди мелкие, хоть и хорошей формы, ноги длинные, как у подростка нефункционально красивые, с аристократичными лодыжками. Да еще волосы просто чудо. Длинные, пышные, блестящие, со здоровым блеском head and shoulders и без всякой перхоти. Просто кукла Барби какая-то, уродище. В эти века в моде коровистые фламандки. Кто не верит, пусть спросит у Рубенца Не выпуская лука из рук... Я перебежал на другую сторону дуба. В голубом просвете мелькнули два крылатых тела, тут же скрылись. «Ваше Величество», — предупредил я, — «будьте наготове, могут пешком». Король всхрапнул, лицо стало пунцовым. «Чтобы я дрался с женщинами? Но если нападут», — он ответил с негодованием, — «женщин нужно насиловать». Еще можно им дарить любовь, замки, выдавать замуж, если забеременели, но убивать нет, это не по-мужски. А если вцепится в горло? Так защищайте своего короля, ответил он сурово. Я пожал плечами. Хотел напомнить, что он вовсе не мой король, я своим королем считаю Шарлегайла. Ну да ладно. Все младшие по чину должны козырять старшему, даже если тот в неприятельских рядах. «Что с этой делать?» — донесся голос сэра Смита. Женщина шипела на него, как кошка, скалила зубы. Она уже сидела. Опираясь на одну руку, вторая безжизненно висит вдоль тела. Крылья похожи на обвисшие мокрые тряпки. Копна волос красиво струится по спине. Маленькие упругие груди бесстыдно смотрят ярко-красными, словно раскаленные наконечники стрел кончиками. Я крикнул издали. «Да убейте! Всего-то делов!» Ну, сэр Ричард, это же женщина!» «Тем более», — ответил я хладнокровно, — «убейте, пока еще у вас не на шее. Потом освободиться будет труднее. По судам затаскает. Верно, Ваше Величество?» «Верно», — ответил он, — «убивайте. Я отвернусь. На моих глазах женщин убивать нельзя, но за моей спиной нужно». Фрида, наконец, сказала тихо. «Если для вас, сэр Смит, это трудно, то могу сделать я». «Нет», — сказал я поспешно, — «тебе нельзя. Ты будешь убивать человека, тебе будет гадко, и вы двое тоже станете терзаться муками совести». Стрела сорвалась с тетивы, женщина опрокинулась от сильного толчка, стрела, пробив левую грудь насквозь, пригвоздила ее к стволу. Я убрал лук и сказал хладнокровно, «Поехали». Только через четверть мили сэр Смит, что долго присматривался ко мне, спросил осторожно, «А как вам? Или паладины чувствуют иначе?» Я отмахнулся. В человека стрелять, тем более убивать, большой грех. Но можно стрелять в дичь, в дерево, просто в мишень. В этом случае нет никакого греха. Фрида завозилась, сказала мне в ухо. «Впереди болото. Ваша милость, вы знаете?» «Нет», — ответил я честно. Прислушался, в самом деле в воздухе появился гнилостный запах болота. Даже вроде бы донесся бы черев как обычно кричит «Болотная выпь». «Надо обойти?» Она подняла ладошку, подвигала пальцами. «Нет», — сказала она нерешительно, «вроде бы болото старое, чудовищ уже нет, вы пройдете, разве что ней придется в поводу». Воздух стал тяжелее, жарче, деревья стоят редко, даже от их стволов пышет, как от работающих печей. Когда лес кончился... Я ощутил, как сильно парит, словно в ожидании большой грозы. Смит крикнул, что впереди болото, не лучше ли обойти, но ни справа, ни слева не видать края. Я первым слез, велев Фриде оставаться в седле. Она страшно конфузилась и порывалась соскочить в самую грязь. Нельзя же, чтобы она сидела, как принцесса, а ее господин вел коня в поводу, как последний ее слуга. Но я цикнул... Сделал страшное лицо, и она испуганно затихла. Первые сотню шагов мы шли по сухому, лишь толстый слой мха мягко прогибался под сапогами. Затем подошвы заскользили по студенистому дну. За щиколотки пытались цепляться водяные травы. В небольших, сохранившихся лужицах плавают роскошные кувшинки. Над болотом стаи комаров. Воздух теплый и плотный, как парное молоко. Свет солнца какой-то неуверенный, робкий, как будто пропущенный через очень тонкую кисию. Пес ухитряется не только перескакивать с кочки на кочку, не замочив лап, но еще и выдернул слишком приблизившегося к поверхности крупного сама. Смит закряхтел, не зная, как отказаться. Пес тыкал ему добычу настойчиво, но кое-как взял сунув под джабры целиком ладонь. Сом извивался, колотил по шлему и бронированному туловищу хвостом так, что по всему болоту раздаются шлепающие удары, а обрадованный пес бросился выискивать еще рыбу. Я осматривался настороженно, вслушивался, но кроме кваканья и слюдяного шелеста сухих крыльев стрекоз, пока никаких звуков. Если не считать, конечно, сопения сыра Смита за спиной, чавкающих звуков, с которым кони вытаскивают из мелкой топи копыта, и раздраженного бормотания незложенного короля. Густой лесок на той стороне болота все приближался. Наконец, под ногами снова запружинил прогибающийся мох. Пошли первые деревца, пока что редкие, ревматически покрученные, изогнутые от болотной воды. Затем настоящие, что сумели дотянуться корнями до чистой воды. Мы перевели дух и готовились взобраться в сёдла, как вдруг впереди затрещали кусты. Вершинки деревьев затряслись!» Фрида вскрикнула тонким голоском. «Берегитесь, что-то мчится в нашу сторону!» Сэр Смит посмотрел на короля, выпятил грудь и прокричал воинственно. «Защитим его, величество!» его меч с лязгом покинул ножны я тоже выхватил меч отступил за самый толстый ствол это оказался дуб в три обхвата простучали копыта но выметнулся не конь а исполинский кабан близнец того что нам удалось завалить с тудором бобик велел я не сметь охраняй фриду его величество само отобьется сэр смит вскрикнул и отпрыгнул отпихнув короля Массивная туша пронеслась мимо, обдав сильным запахом могучего зверя. Я не кстати подумал, что кабан не кошечка, ему не надо прятать свой запах, сам не нападает, но и свою родную землю не отдаст. «Отходим!» — крикнул я. «Перебежками!» Кабан молниеносно развернулся и ринулся в атаку снова. Я выхватил молот, Барбароса прижался к стволу дерева с мечом в руке. Не соображая, что кабан проткнет его вместе с доспехами и деревом за его спиной. Сэр Смит глупо и отважно заградил короля своим телом, как будто кабану таких размеров не все равно, одна букашка или две. Молот вырвался из моей ладони, как брошенная рукой великана наковальня. Клыки кабана были в дюйме от груди сэра Смита, когда молот ударил в массивную голову. Раздался истошный виск, Словно кричал не огромный жуткий зверь, а придушенный поросенок размером с бронетранспортер. Дерево вздрогнуло, посыпались сучья и листья. Смит стоял бледный, с расширенными глазами, держа меч лезвием к земле. Кабана пронесло мимо, однако, к моему изумлению, он развернулся на дальнем конце поляны, постоял дважды копнул копытом землю и снова ринулся в нашу сторону. «Что за зверь?» — вырвалось у меня. «Ваше Величество, надо убегать!» Вместо короля, в великом сомнении, ответил сэр Смит. «Но не позорно ли?» «Да кому он похвалится?» — крикнул я. «Леди Сесиль?» Сэр Смит еще в сомнениях начал отступать, укрываясь за деревьями. Барбаросса, насупившись, следил за мной маленькими и злыми глазами. Я с удивлением заметил, что они с кабаном очень похожи. Я метнул молот, снова целясь в середину лба. Кабан налетал, как штурмовой танк, но мой молот, усиленный гемами и клапсами, ударил со страшной силой. Кабана не просто остановила, а отшвырнула на десяток шагов. Я поймал молот и стал вешать на пояс полной уверенности, что опрокинутая туша уже не копыхнется. Однако кабан, к моему изумлению, начал дрыгать ногами, кое-как перевернулся и встал на ноги. «Бежим!» — заорал я. «У него регенерация!» Барбароса то ли счел мои слова наиболее разумными, то ли решил не подвергать опасности храброго дурака, что все время прыгает между ним и кабаном, тут же взял руки в ноги, что значит не дурак, хоть и король, в состоянии в нужный момент отбросить свое величество и действовать, как бывалый воин. Он ринулся напрямую, а когда сзади начал нарастать топот и грозное хорканье, резко метнулся за дерево. Кабан пронесся мимо, как баллистическая ракета. Дерево затряслось, на высоте моего роста кору снесло, словно поработали дровосеки. Кабан остановился, начал разворачиваться. Молот пронесся шумом. Кабан успел сфокусировать на нем маленькие злобные глазки как раз в момент, как тот ударил прямо в середину лба. Кабана осадила на задницу и так отодвинула на пять шагов. За ним осталась пропаханная канава. Смит, повинуясь моему крику, ринулся за королем со всех ног. Еще дважды я останавливал кабана сокрушающими ударами, что должны были расплескать не только его мозги, но и всего кабана, на сотни ярдов вокруг. Наконец он остановился на краю леса. Изгнав нас под жаркое солнце степи, хрюкнул пару раз, что могло означать победный клич вроде «За плантагенетов» или «Слава героям», и неторопливо отступил в свои владения. Сэр Смит без сил опустился прямо в траву. Правая рука провалилась в норку суслика, взметнулась сухая земля. Он с проклятиями выдернул руку, на пальце висел, вцепившись зубами, толстенький зверек, больше похожий на хомяка. Из норки тем временем выскакивали детеныши, и пока папа отважно сражался с напавшим на их жилище чудовищем, убегали и прятались среди поросших травой кочек. Рыцарь, наконец, оторвал зверька и с отвращением отшвырнул. Тот перекувыркнулся пару раз, выплюнул клочок кожи с пальца чудовища и, хвостливо пикнув, во славу своего сусликового плантагенета, неспешно побежал к своим рассказывать о победе. — Что за день? — простонал сэр Смит, разглядывая свой покусанный хомяком палец. — Что за день? — Еще не вечер, — напомнил я. «Спасибо!» — ответил он ядовито. «Утешили. Кстати, кабаны могут быть паладинами?» Я огрызнулся, «Вы на что намекаете?» Он выставил перед собой ладони. «Что вы, сэр Ричард, я бы не позволил себе недостойный рыцаря способ говорить двусмысленности. Кабан — благороднейшее животное, недаром помещен на гербы многих великих королей». «В вас, сэр Ричард, тоже есть нечто кабанистое, особенно в исполненный изящества осанки. А этот кабан еще мог моментально заживлять свои раны. Значит, и ему даровано Всевышним». Я буркнул. «Думаю, ему не даровано. Некоторые сами берут, что плохо лежит». Сэр Смит вскинул брови и произнес с глубоким уважением. «Тем больше ему почет. Этот кабан сеньор». «Не так ли, Ваше Величество?» Барбаросса молча шаркал подошвами по траве. На сапоги налипла и не желала отваливаться по пуду грязи. Его взгляд не отрывался от моего молота. Я похлопал по рукояти, улыбнулся и покачал головой. Барбаросса поморщился и посмотрел на Фриду. Она робко улыбнулась ему, словно выглянувшая после дождя умытое солнышко.